Было очень тепло и звездисто. Все равно куда идти? Теперь, вероятно, она уже вышла из ванной и всё поняла. Антона Петровича передёрнула перчатка. В кувшине плавает коричневым комочком совсем новая перчатка. Он пошёл быстрее и на ходу крикнул так, что вздрогнул прохожий. Увидев Огромные смутные то поля и площадь. Он подумал, где-то тут живёт Метюшин. Антон Петрович позвонил ему по телефону из кабака, который обступил его как сон и снова отошёл, удаляясь, как задний огонь поезда. Метюшин впустил его. Но так как был сильно навеселе, сначала не обратил внимания на его искажённое лицо. В туманной комнатки находился неизвестный Антону Петровичу господин, а на диване спиной к стене лежала черноволосая дама в красном платье и, по идеему, спала. На столе блестели бутылки. Антон Петрович попал на именины, но он так и не понял, чьи это были именины Метюшина, что ли, спящей дамы или неизвестного господина, оказавшегося русским немцем со странной фамилией Гнушки. Митюшин, сияя необкновенно розовым лицом, познакомил его с Гнушки и, указав кивком на комнату, полную спящих дам, сказал в воздух: "Позвольте Анно Никоновне вам представить моего большого друга". Дама нислыхнулась, чему, впрочем, Митюшин ничуть не удивился, словно он не ожидал, что она проснётся. Вообще всё это было слегка нелепо, как бывает весной пустая бутылка из-под водки. с воткнутой в её горлышко розой доска с начатой шахматной партией спящей дамы пьяный Метюшин пьяный, но совершенно спокойный Гнушки "Пей", сказал Метюшин и вдруг поднял брови. "Что с тобой, Антон Петрович? Морду у тебя как мел". "Да пейте", с какой-то глупой серьёзностью проговорил Гнушки. лицо и человек в высоком воротнике, похожий на чёрного таксу. Антон Петрович Залпом выпил полчашки водки и сел. Так, теперь рассказывай, что случилось, сказал Нетюшин. Не стесняйся, Генрих, он самый честный человек на свете. Ой, ход, Генрих. И знай, что если ты сейчас хлопнешь моего слона, я тебе дам мат в три хода. Ну валяй, Антон Петрович. Это мы сейчас посмотрим, сказал Гнушки, выправляя манжету. Ты забыл пешку наш, 5. Сам ты аж 5, сказал Нетюшин. Антон Петрович сейчас будет рассказывать. От водки всё вокруг заходило ходуном. В шахматной доска тихо полезла на бутылке.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 "Про шахматы, Генрих", сказал он не глядя на Гнушки. "Тут идёт серьёзный разговор. Я собираюсь драться", прошептал Антон Петрович, стараясь взглядом удержать стол, который всё плыл, всё плыл куда-то. "Я хочу убить одного человека. Его зовут Берг. Ты, кажется, встречал его у меня. Не стану объяснять причину. Всегданту можно", сказал Митюшин. Простите, что вмешиваюсь, заговорил вдруг Гнушки и поднял указательный палец. Вспомните, что сказано: не убий. Этого человека зовут Берг, произнёс Антон Петрович. Ты, кажется, знаешь его. И вот, мне нужно 2 секундантов. Дуэль, сказал Гнушки. Метюшин толкнул его локтем. Не перебивай, Генрик. Вот и всё. шёпотом закончил Антон Петрович. Я опустив глаза, слабо потеребил ленточку монокля. Молчание. Ровно посап влодаму на диван, по улице пронёсся гудок автомобиля. Я пьян. И Генрих пьян, пробормотал Метюшин, но, по-видимому, случилось что-то серьёзное. Он покусал костяшки руки и оглянулся на Гнушки. Как ты считаешь, Генрих? Гнушки вздохнул, Вот вы оба завтра пойдёте к нему, заговорила опять Антон Петрович. Условьтеся вместе и и так дальше. Он мне не дал своей карточки. По закону он должен был бы дать мне свою карточку. Я ему бросил перчатку. Вы поступаете как благородный и смелый человек, вдруг оживился Гнушки. По странному совпадению, я несколько знаком с этим делом, один мой кузен был тоже убит на дуэли. Почему тоже? "Да, скривил подумал Антон Петрович, неужели это предзнаменование?" Метюшин отпил из чашки и бодро сказал: "Как другу не могу отказать. Утром пойдём к господину Бергу." "Насчёт германских законов, сказал Гнушки, если вы его убьёте, то вас посадят на несколько лет в тюрьму. Если же вы будете убиты, то вас не тронут." "Я всё это учёл, кивнул Антон Петрович. И потом появилась опять прекрасная самопишущая ручка, чёрная, блестящая ручка с золотым нежным пером, которая в обычное время как бархатно скользила по бумаге, но теперь рука у Антона Петровича дрожала, теперь как палуба ходил стул. На листе почтовой бумаги, данным ему Метюшиным, Антон Петрович написал Бергу письмо, трижды назвал Берга подлецом и кончил без сильной фразы. Один из нас должен погибнуть. И потом он взрыдал, и Гнушки цока языком вытирал ему лицо большим платком в красных квадратах. И Метюшин показывал на шахматную доску, глубокомысленно повторяя: "Вот ты его как этого короля мат в три хода и никаких гвоздей". И Антон Петрович всхлипывал, слабо отклоняясь от дружски гнушиных рук. и повторял с детскими интонациями: "Я её так любил, так любил". И рассвитал. "Значит, в 9 часов вы будете у него", сказал Антон Петрович и пошатываясь встал со стула. "Через 5 часов мы будем у него", как-как отозвался Гнушки. "Успеем выспаться", сказал Мятюшин. Антон Петрович разгладил свою шляпу, на которой всё время сидел, поймал руку Метюшина, подержал её, поднял и почему-то прижал её к своей щеке. "Ну что ты? Что ты?" забормотал Метюшин, и когда Вячебратился к спящей даме, "Наш друг уходит там на Никонарно". Да этот раз она шелохнулась, вздрогнула при соне, тяжеловато повернулась. У неё было полное мятое лицо с раскосами через щёр подведёнными глазами. Вы бы господа больше не пили, спокойно сказала она и опять повернулась к стене. Антон Петрович нашёл на углу сонный таксимотор, который как дух понёс его через пустыни светающего города и уснул у его дверей.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 "Я вас прошу, уехала ли моя жена?" тонким голосом заключал Антон Петрович. "Уехала", угрюмо ответила Эльсбет. Антон Петрович прошёл в гостиную. Он решил спать там, в спальне, конечно, нельзя. Он зажёг свет, лёг на кушетку и накрылся пальто. Почему-то было неуютно кисти левой руки. Ах, конечно, часы. Он снял их, завёл, да ещё при этом подумал: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 Заколола, и все. Мимо. Мимо. Он заснул тотчас. Одна нога в сером гетре свисала с кушетки, и свет, который он совсем забыл выключить, бледным лошадь.